претерпит некоторые изменения, о которых она уже наслышана и которые беспокоят ее, по правде говоря, куда меньше, чем состояние души. «Ну вот, леди Фиби, поглядите на себя!» Экономка застегнула у нее на шее жемчужное ожерелье, принадлежавшее ее матери. Позже его носила Диана. И отступила на несколько шагов. «Посмотрите же в зеркало!» — повторила она. — Вы не туда повернулись? Фиби мельком взглянула на свое отражение. Она не хотела вглядываться и придирчиво изучать себя, чтобы не вселять в душу еще больше беспокойства и разочарования. Сразу же, отвернувшись от зеркала, она направилась к двери. — Пора спускаться? — Я готова. — А где Оливия? В ее голосе звучали панические нотки. «Я здесь», — услышала она спокойный голос подруги. «Я все время была здесь. Где же еще?» «Ой, никуда не отходи от меня, ладно?» — испуганно произнесла Фиби, хватая Леви за руку. «Если бы ты могла быть со мной до самого конца, а не все эти женщины, которые будут перед... перед... «С тобой я бы не чувствовала себя жертвой!» Оливия, ободряюще сжала ей руку. «Ничего не поделаешь. Ритуал есть ритуал. Слава Богу, все это недолго. Надеюсь». Фиби так вцепилась в руку Оливии, что та едва не охнула от боли. В ожидании дочери лорд Карлтон нетерпеливо расхаживал по холу. Жених уже отправился в церковь с первой группой гостей, и отец Фиби остался. Наконец-то, — неодобрительно воскликнул он, завидев ее на лестнице, — как всегда запаздываешь. Впрочем, — добавил он с неким подобием улыбки, — невесте простительно. Ты прекрасно выглядишь, дорогая, в этом наряде нашей бедной Дианы. Пойдем скорее, нас ждут. Фиби молча присела в поклоне и также, не говоря ни слова, положила руку на отцовский рукав. Она почувствовала, как все ее тело вмиг окаменело. — Кажется, дождь перестал, — объявила Оливия, выглядывая в открытую слугой дверь. — Это хороший знак, Фиби, я где-то читала. Она с беспокойством посмотрела на подругу выглядевшую сейчас непривычно далекой, не такой, как всегда, и вовсе не из-за чужого подвенечного платья и взрослой прически. В экипаж Фиби взобралась с помощью Оливии, та вовремя приподняла подолое платья, чем уберегла его от грязи, а саму невесту от неловкого падения». Весь недолгий путь Фиби смотрела прямо перед собой, не вступая в разговор, ощущая себя не в своей тарелке. Маркиз Гренвилл, стоя у входа в церковь, чинно беседовал с гостями, когда волнение в задних рядах собравшихся подсказало ему, что невеста наконец прибыла. Он не спеша прошел к алтарю и, повернувшись, наблюдал оттуда за своей будущей женой. Уже в четвертый раз он принимал участие в подобной церемонии в качестве главного действующего лица и не испытывал ни беспокойства, ни любопытства, чего нельзя сказать о невесте, продвигающейся словно марионетка в руках неумелого кукловода. Его сердце пронзила жалость. Какая неловкая, испуганная, самое лучшее в ней это глаза прекрасные волосы, ну и, конечно, молодость. Однако все это скрыто, не то, что у ее сестры. Красота той сразу же бросалась в глаза. А как она выглядела в этом самом платье? Бедняжка Фиби не только не обладает красотой сестры, но и не умеет одеваться, держаться на людях. Впрочем, все это наживное. А возможно и нет. В глазах Фиби при взгляде на Кейта все вмиг позеленело, хотя изумрудным был только его бархатный камзол поверх белоснежной шелковой рубашки. Одним словом, он был прекрасен, и он был ее женихом, будущим мужем.